Столица не то что поражала, утомляла. Агата так быстро уставала в обществе других людей, а тут их было просто чересчур. Одноклассники восхищались домами, новыми моделями машины, столичной модой. А Агата кисло плелась в хвосте, мечтая, наконец, просто сесть где-нибудь в тени. Где-нибудь, где зелено, мало народа и есть какие-нибудь животные. Келдыш несколько раз оглядывался на нее, но на удивление помалкивал. «И вот, о чудо! Впереди появился сквер. Не сквер, парк. Не парк, просто зеленое место с пустыми скамейками и маленьким фонтаном. «Давайте отдохнем», — сказал Келдыш. «Кто хочет мороженое?» «Я! Я! Я!» а «Вы? Мортимер?» Не глядя на нее, он копался в своей поясной сумке. «Ничего не хочу», — равнодушно сказала Агата. Келдыш с Вудом ушли за мороженым. Таня была рванула следом, но тени скамейка оказались притягательней. Агата бродила по небольшому скверу, присела на выщербленный парапет фонтана. В фонтане степенно плавали раскормленные золотые рыбки. Агата опустила ладонь на поверхность воды и рыбки сразу ринулись к ней точно голодные щенки. «Ну, давайте», — тихо сказала она, — «попробуйте, прыгните, вам понравится». Рыбки кружились вокруг щекочущим хороводом. Одна несмела, осторожно, скользнула над рукой Агаты. «Хорошо», — подбодрила она. Рыбка проплыла чуть быстрее и смелее, вернулась, уже высунув плавник из воды. — Выше, — попросила Агата. Рыбка плеснула из воды солнечным зайчиком и, плюхнувшись в фонтан, быстро поплыла прочь. Ее подружки тоже бросились в рассыпную. На воду легла тень. «Минералки — Минералки? — спросил Келдыш. — Спасибо. И давно он наблюдает за ней. Келдыш отошел к радостно подвинувшимся на скамейке ученикам. Агата поболтала в воде пальцами. Вот бы превратиться в рыбку. Хотя тоже наверняка ничего хорошего. Торчит целыми днями в фонтане, как в школе. Что это? Музей магии, дичко А я думала... Разочарованно протянула Таня. Келдыш улыбнулся. Что я веду вас на танцы? Я же обещал, что поездка будет познавательной, а не развлекательной. Так что вперед, к вершинам знаний. Залы перетекали один в другой, и по залам брела Агата, задрав голову, разглядывала далекие потолки купола в виде звездного неба, выложенные сияющими камнями, мозаикой, витражами, меняющие цвет, свет и изображение. — Мортимер, вернитесь с небес на землю! Агата заморгала и виновато улыбнулась Келдышу. — Так красиво! Он с мгновения смотрел на нее, потом поднял голову. А в детстве я их часами рассматривал. — А сейчас? — влезла неугомонная дьячко. — Шея затекает, — отрезал Келдыш. — Продолжим экскурсию, бездельники. Агата послушно плелась следом. Она старалась слушать учителя, но то и дело теряла нить рассказы, ведь невозможно не отвлекаться на волшебные экспонаты, мимо которых они проходили так быстро. С некоторого времени ей стало казаться, что откуда-то доносится гул, словно где-то работает огромная, приглушенная многими этажами здания, машина. Агата помотала головой, потерла ухо, бесполезно. Поглядела на спутников. Гул, похоже, им совсем не мешал. Агата завертелась. «Кажется, да, справа». Она пересекла очередной украшенный сияющими камнями зал, учитель говорил о магии камней, и выглянула в арку темного коридора. «Мортимер, куда это вы направились?» Она обернулась, поднимая руку. «Что это? Гудит». Все смотрели на нее с разной степенью недоумения и любопытства. — Гудит? — Где? — Наверняка у нее в голове, — пробормотал Вуд. — Ветер гуляет, — подхватил Фейхман. Келдыш смотрел внимательно. — Что вы слышите, Мортимер? — Гудит, — повторила Агата, и, отвернувшись от них, пошла по еле освещенному коридору. Лишь через несколько шагов появились светильники, расположенные почему-то на полу, и оттого по стенам и потолку из плохо обработанного черного гранита метались длинные тени. «Эй, ты куда?» «В «Да ну ее! Очередной заскок!» Агата не обращала внимания, Гул притягивал. Почему-то очень важно было посмотреть на эту машину, если это была машина. И вовсе даже не машина. Как-то ниоткуда появился Келдыш. Пошел рядом, сцепив за спиной руки. Шум не делался громче или ближе, но Агата знала, что идут они правильно. Наплыл серый проем, и они вышагнули на металлическую площадку. Агата взялась за перила, посмотрела вправо, влево, вниз. Услышала, как за спиной охнула Ирма и выругался Вуд. Далеко внизу и по сторонам, куда доставал взгляд, тянулся огромный клубящийся котлован. Смесь черного, бурого, серого с редкой примесью бордового, изредка ярко-красного, как раздувающаяся искры в костре. Все это напоминало варево в жерле вулкана, но без его испепеляющего жара. Агата, не задумываясь, протянула руку над пропастью. Ни тепла, ни холода, Не даже ветерка, словно воздух над котлованом был высосан. Что это такое? Вуд вцепился в ограждение. Келдыш непринужденно облокотился о перила рядом. Это, дорогие мои историки, то, во что практически превратилась наша столица в последнюю магическую войну. Вот дьявол! С отвращением сказал Вуд. Келдыш кивнул. «Именно. Когда читаешь об этом или смотришь видеозаписи, все выглядит не так...» «Ужасно», — тихо сказала Ирма. «Ужасно», — согласился Келдыш. Мальчики перегнулись через перила, вглядываясь в странное варево внизу. «Но что это?» «Эксперименты с магией. Превращение мертвого в живое». Агата посмотрела по сторонам. Площадка тянулась по периметру всего котлована. Кое-где на ней виднелись люди. — И что, это оставили как экспонат для музея, да? Дьячко опасливо держалась у стены. — Как напоминание? — Экспонат, — пробормотал Келдыш. — На самом деле его просто не смогли уничтожить. Последний очаг. Я на теле столицы, которую мы не смогли выжечь. Агата перегнулась через перила, вглядываясь в глубину котлована. «Он был здесь, — вдруг подумала она. Келдыш был в столице во время войны. Тогда он был уже совсем взрослый и все помнит, не то что я. Ничего не помню. Даже маму. Ее крепко взяли за локоть». «Осторожнее», — резко сказал Келдыш, — «вы же не хотите туда упасть? Впрочем, это вам и не удастся. Видите?» Он показал вниз, и, напрягая глаза, школьники увидели почти прозрачный козырек, идущий по периметру котлована. Одно время среди самоубийц столицы стало модным кидаться в котел. «Котел? Так его называют». Можете прогуляться вдоль. Вон там слева бывают интересные миражи. То ли радуги, то ли северные сияния. а Вот, дайте руку дьячко. Идите, Таня, идите, вы храбрая девушка. Вот умница. Кисова, Фейхман, не теряйте времени. Сфотографируйтесь на фоне котла. Потрясающие получатся снимки, можете мне поверить». Ирма поглядела на Агату выпуклыми коровьими глазами. Жалость в них мелькнула, что ли? И кивнула. — Пошли, Марк, если дьячко грохнется в обморок, вот просто удерет. Привалившись к перилам спиной, Келдыш провожал учеников взглядом. Агата бездумно наблюдала за поднимающимися то там, то сям тонкими сизыми дымками. Когда учитель повернулся к ней, Тон его был деловым и требовательным. «Итак, вы услышали гул, Мортимер?» «Как все», — равнодушно сказала Агата. «Не все, далеко не все», — возразил Келдыш. «Гул?» Сначала я подумала, машина, но это... Она рассеянно нахмурилась, как будто взяли всякие звуки... Слова из разных языков, лай, каркань, жужжанье, журчанье. Я не могу, но все-все-все звуки на свете. Взяли, размешали, раздробили, растянули или ускорили. Он что, так говорит? Он разумный? — Да вы просто поэт, Мортимер, — сказал Келдыш, и не было в его голосе никакой издевки. Агата угрюмо посмотрела на него. «Но ведь вы тоже это слышите». «Я — это и я», — раздраженно отозвался Келдыш. «А вы не могли этого слышать. Не должны были». Он закрыл глаза, словно зрение мешало ему думать, но и под опущенными веками глазные яблоки беспокойно метались. «Разве что», — сказал он почти про себя, — «создание». Позвала создание. «А?» Сгорбившись, скелдыш навалился на перила. «Что вы чувствуете, глядя на все это? А, Мортимер?» «А вы?» — неожиданно спросила она. Учитель вскинул голову. «Вы ведь видели все это?» Агата показала вниз. «Живьем? Во время войны, да?» С мгновения он молчал. Потом сказал холодно, с чего вы взяли? Догадалась. Агата оглядела стены музея, окольцовывающие котел. А это не опасно? Я имею в виду, ведь здесь так много магических предметов, действующих. Если это вырвется и проглотит их, что будет? Келдыш хмыкнул. Забавно, что именно вы. Об этом спросили. И прежде чем она поинтересовалась что тут такого веселого, хотя вряд ли бы он ответил, резко оттолкнулся от перил. «Идемте приводить дичку в чувство. Интересно, чего она боится, магии или высоты?» Агата бросила последний взгляд на котел. У нее не было страха или отвращения. Ей казалось, что она встретилась и прощается с кем-то или чем-то давно знакомым. Короткая красная вспышка прорезала серый полумрак. Келдыш даже не оглянулся. «Салют в вашу честь, Мортимер!» Академия магии огромные здание в форме трелистника. В самом центре высится треугольная башня, такая длинная, что шея заболит, пока увидишь растворяющийся в небе тонкий шпиль. Келдыш хмыкнул. Башню задумал, а лак дал возвышенный. Она могла бы быть еще выше, если бы он не скончался. Вовремя, по мнению многих. Хотите зайти? — А можно? Вместо ответа Келдыш взбежал по черным мраморным ступеням и приглашающе распахнул зеркальную дверь. Прошу. Воображает, подумала Агата. Они прошли мимо дежурного, поприветствовавшего Келдыша когда в него знакомого. Студенты! бросил Келдыш. Дежурный сокивал. Черный мраморный вестибюль был чем-то похож на музей магии, вызывал такую же робость и любопытство. Келдыш показал на три одинаковых прохода. «Вправо — министерство, налево — институт прикладной магии, прямо — учебный корпус. Куда желаете?» «Ну уж точно не в министерство», — проворчал Вуд. «У студентов сейчас...» Келдыш бросил взгляд на огромный циферблат, висящий на громадной золотой цепи в центре вестибюля. занятия Но ну, идем». Они шагали по просторным коридорам с высокими стрельчатыми окнами. За окнами царил унылый серый туман, которого на улице и в помине не было. Чтобы учащиеся не отвлекались на хорошую погоду, пояснил Келдыш. Двери некоторых аудиторий были прозрачными, и студенты за ними занимались обычными студенческими делами. Записывали лекции, дремали, ели, листали под партами мобильники, болтали и заигрывали. Ничего такого волшебного не происходило, и экскурсанты скоро заскучали. — А хотите исследовать свои магические способности? — неожиданно спросил Келдыш. — Да ну! — Вуд равнодушно махнул рукой. — Последняя проверка была всего год назад. — Так давно? — подначивал Келдыш. — Вы быстро растете. За это время все могло уже перемениться. «А вдруг я стала черной ведьмой?» Дьячко протянуло скрюченные пальцы с красными ногтями к горлу Фейхмана. Тот захихиков отпрянул. Фейхману Таня нравилась. Агата брела вдоль портретов преподавателей в золотых старинных храмах. Взгляд лениво скользил по витиевато выписанным именам под картинами. Пока, метнувшись туда-сюда, не остановился. «Лидия Мортимер!» Агата медленно подняла глаза. Это была бабушка, пусть не совсем молодая, но куда моложе, чем сейчас, все с той же высокой прической, еще без седины, с очень ясными, зоркими зелеными глазами. Агата вновь посмотрела на надпись Лидия Мортимер, преподаватель магических основ. Преподаватель магических основ. В Академии Магии. Мортимер, мы идем в институт. Мортимер, вы оглохли? Агата только оглянулась на оклик и вновь уставилась на бабушку. Услышала, как Келдыш бросил «Идите, мы догоним». Подошел, посмотрел и встал рядом. Она не говорила вам так? Но как же... Агата развела руками и показала на портрет, словно Келдыш его еще не видел. Она же... Леди Мортимер преподавала в Академии почти четверть века. Она говорила, что была учительницей. Я думала в обычной школе, но здесь, в Академии магии, в столице. Агата растерянно повернулась к Келдышу. Почему она не сказала? Келдыш помолчал. Сказал спокойно, «Может, потому что вы не спрашивали? Поговорите об этом дома, а сейчас идемте. Идемте, идемте, нас ждут». Агата неохотно оторвалась от портрета. Пошла, медленно переставляя ноги, точно кто тянул ее назад на канате. Келдыш из-за этого вынужден был сдерживать обычно стремительный шаг. Спросил так, словно ему это только что пришло в голову. «А вы проходили тест на магические способности?» «Конечно». «Вы в этом уверены?» Агата глянула сердито. «То есть не вру ли я?» «Нет, не вру, учитель Келдыш. Попробуй открутись от них». Келдыш хмыкнул, но промолчал. Агата задумалась. «Правда, самые ранние я не помню. Но обязательные дошкольные и школьные уж точно». Они вновь спустились в черный вестибюль, где изнывала нетерпеливая команда, и поднялись на третий уровень института. Институт тоже разочаровывал. Обычная обстановка обычного делового учреждения. Никто не бегал по коридорам в колпаках со звездами или в развивающихся бархатных мантиях. Одежда встречных поперечных была самой обычной. Разговоры велись хоть и непонятные, но вовсе не казались волшебными. На мышей препарат никак не влияет. А может, стоит дождаться новой популяции, прежде чем делать такие скоропалительные выводы? На уровне 5 бис замечена флуктуация. Смешать все ингредиенты, перечисленные аквилоном с толченым изумрудом. «Сюда!» — показал Келдыш на дверь с бегущей зазывной надписью. «Хочешь проверить свои магические способности? Не проходи мимо». «Для экскурсантов» объяснил Келдыш обстановку, обитой черным бархатом комнаты. Тут сияли огромные цветные свечи, в воздухе крутились шары, разбрасывая по стенам разноцветные блики, а волшебник, вышедший им навстречу, наконец-то был в колпаке, расписанном золотыми и серебряными звездами. «Входите, входите, молодые люди, сейчас!» «О, Игорь!» — произнес он совсем другим тоном ты вернулся?» «Нет пока. Это студенты из моей школы». «Ага», — сказал волшебник, и сделал что-то. Комната исчезла, вернее, сменила колорит и обстановку. Светлая, небольшая, без окон, заставленная всяческой аппаратурой. «А мне раньше больше нравилось», — тихонько сказала Ирма. «Угу», — сказала Дьячко. «Дешевые спецэффекты, будто на прием к гадалке пришли». Рыжеватый конопатый волшебник смущенно улыбнулся. «Конечно, милая девушка, вся эта мишура рассчитана на посетителей младшего школьного возраста. Вам это ни к чему». «Ну, не совсем ни к чему». Келдыш опустился в кресло и с удовольствием вытянул ноги. «Можешь проверить моих студентов...» — На наличие МС. — А что, есть подозрение? подмигнул волшебник. — Но кто хочет первым? Агата присела в сторонке, рассеянно наблюдая за обычным сканированием головы, ладоней и пальцев. Потом измерение разницы каких-то потенциалов. Потом смотрение на картинку из разноцветных пятен, кто что видит. Последнее испытание особенно любили школьные фантазеры. Вуд встал с небрежным хлопком по коленям. «Я же говорил!» У Дьячко нашли слабый намек на магические способности. «Я знала, я знала, я так и знала!» Агата нисколько не сомневалась, что к возвращению в школу этот слабый намек превратится в суперспособности. У Ирмы, Марка и самой Агаты ничего. «Посидите в кафе на первом этаже», — распорядился Келлыш. Волшебное мороженое из Добу я вам гарантирую. А вы, Мортимер, подождите. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, вспомнила Агата фразу из бабушкиного любимого старого фильма. Неохотно вернулась от двери, но что ему еще надо? Едва школьники вышли, Келдыш сказал волшебнику Ник, проверь девушку еще раз. Тот развел руками, сожалею, Игорь. Пусто? Это внучка Мортимер. А? Ник развернулся и уставился на Агату. Та тут же, как обычно, покраснела. И правда, как я не узнал эти фамильные глаза. Очки мешают, глупо разъяснила Агата. Как поживает ваша бабушка? Мы тут все как-то упустили ее из виду. Внучка Мортимер? Но надо же! Где вы? Как вы? Ник, у Мортимер было не так уж много детей. Слова, которые Агата не поняла, повергли волшебника в молчание. Он с замешательством поглядел на Келдыша, потом снова на Агату. Во взгляде его появилось какое-то новое непонятное ей выражение. Матнул головой. — Нет, Игорь, успокойся. Так бывает. Природа на детях гениев отдыхает. — Гениев! — сказал Келдыш, как плюнул. — Ну, на внуках, — покладисто согласился Ник. — Она услышала котел. — Значит, у девочки хороший слух. — Но это невозможно, — сказал Келдыш с яростью. — Извини, друг, Ник начал сматывать провода. У нас лучшая аппаратура в стране. Другой пока еще не изобрели. Если не доверяешь... Попробую сводить ее к слухачам». Агата смотрела на важно входящего в приоткрытую дверь рыжего роскошного кота. Задрав хвост, он прошествовал до ее кресла, сел и уставился на Агату желтыми немигающими глазами. «Кис-кис!» — тихонько позвала она. Кот презрительно дернул ухом. «Да ладно тебе!» — сказала Агата. «Иди ко мне, рыженький! Иди!» я тебя поглажу, шейку почешу». Кот прижмурил глаза, словно раздумывая над ее предложением. «Иди, красавчик, иди». Кот коротко мякнул и прыгнул к Агате на колени, поставил круглые лапы на ее плечи, принюхиваясь к лицу. Агата осторожно почесала его за ухом, провела пальцами по шее. Котяра вытянул подбородок, прислушиваясь к ощущениям, Негромко забурчал и рухнул теплым тяжелым комом ей на колени. «Тигр!» — ахнул волшебник. «Вот это да! Первый раз дал себя приласкать. У вас, наверное, дома кошки?» «Нет», — грустно сказала Агата. «У бабушки аллергия». Мужчины переглянулись. «Аллергия?» — спросил Келдыш. Ник пожал плечами. «Старость, друг мой, ты еще не нанес ей визита?» Келдыш сморщился, как будто у него заныли зубы. «Думаешь, надо?» «Хорошо, что это твоя головная боль, а не моя. Рад был увидеть вас, маленькая Мортимер. Надеюсь, у вас все будет хорошо». У них и так все было хорошо. Агата поняла это как предложение убраться осторожно встала и переложила тигра на кресло. «Спи, рыженький». Кот перевернулся на спину, открыв белое брюхо и замурлыкал еще громче. Его полуприкрытые глаза следили за Агатой. «Прощай, мальчик», — сказала она грустно. Келдыш простился с волшебником и вышел вслед за ней. Он молчал и смотрел перед собой. Агата поглядывала украдкой. Почему он вдруг разозлился? У бабушки тоже была странная реакция на результаты тестов МЭС, разочарование, а следом облегчение. «Ну вот и славно», — говорила она. «Хочешь, Аладушков? «У ее привычной бабушки. Гения, преподавателя Академии магии».